Глава 5. Маргарита и Алиса. Жизнь и смерть. Сергей Иванович Шубин, находясь на своей даче в Жасминном, замачивал толстые розовые куски свинины в вине монастырской изба. Время от времени промокал рукавом слезящиеся глаза. Погода стояла прекрасная, жизнь с каждым днем радовала все больше и больше. В просторной кухне гулял ветерок, прилетевший сюда из сада. И теперь, весело заигрывавшись с пёстрыми занавесками, было тихо, даломоты в ушах. Слава богу, подумал он, что дачный телефон почти никто не знает. Аня не позвонит, он сказал ей, что они с Обрусемовым и его замами, Сквозняковым и Трубниковым, засядут за преферанс. А карты это святое. Карты это то немногое, что он позволял своей заполненной делами и заботами жизни. И Аня это понимала. Кроме того, никогда не повредит немного отдохнуть друг от друга. Обычно в те дни, когда он с друзьями собирался поиграть в преферанс, Аня ходила к своей массажистке или приглашала домой подруг. Звонили маникюрши, косметички и расслаблялись. Женщинам ведь не вино нужно им подавать торты, пирожные, фрукты. Невинные, в общем-то, бестолковые существа, как дети. Он любил Анну по-своему, по-мужски, быть может, несколько грубовато. Супружеский долг свой он исполнял исправно, но скорее из уважения к Ане, чем по зову страсти. Уж больно скована она в постели, к тому же хрупка и нежна до чрезвычайности, а в последнее время и вовсе сдала, похудела. А витаминос решил Шубин и купил ей на полмиллиона витаминов. Мысли о жене были прерваны воробьем, который залетев в кухню в открытое окно, смешно опустился на стол. И вдруг, словно сообразив, куда попал, В одно мгновение вылетел в сад. В миску с мясом посыпалась зелень: петрушка, кинза, укроп. Затем шмякнулась полкило густой желтоватой сметаны. Именно от сметаны шашлык приобретает особую сочность и нежную, рыжую, дымную корку. Прикрыв все это крышкой, Шубин занялся помидорами. Помыл и оставил на большом блюде. Рядом в глубокой, сплетенной из лозы тарелке Высилась горка оранжевых с маслянистым блеском апельсинов. Конфеты и вино лежали в машине. Вспомнив об этом, он вышел из дома и направился к ней. Красный пижонский форт сверкал на солнце. Будучи в принципе совестливым человеком, Сергей Иванович старался не думать о том, что он самым бесстыдным образом собирается изменить жене. Он и раньше, конечно, изменял, но это были в основном девочки, с которыми он с друзьями развлекался после преферанса не по любви, даже не по страсти, а подчиняясь главным образом веселому, бесшабашному настроению. И что и говорить, самой настоящей похоти. Вот, кстати, о похоти, они и изотеили наметни дискуссию. Похоть, что это, хорошо или плохо? Пошло или нормально? Хорошая тема. Пришли к выводу, что стремление мужчины обладать женщиной вообще, независимо от того, испытываешь ли ты к ней какие-либо другие чувства кроме сексуальных, и есть похоть. И что это нормально, полезно, прекрасно, вообще замечательно. Словом оправдали себя на все 100. Но то было с девочками. Сегодня же к нему должна приехать женщина, необычайно хорошенькая, изящная, интеллигентка, умница и само очарование. Глядя на такую женщину, невозможно не стать сентиментальным. Они познакомились две недели назад возле его дома. Шубин вышел из подъезда и заметил, что какая-то очаровательная незнакомка рассматривает его новый автомобиль. Нравится? спросил он только для того, чтобы заговорить с нею. "Не то слово", ответила она приятным, бархатистым голосом и улыбнулась. Как хорошо быть мужчиной и обладать такими возможностями. Если вы о машине, то что мешает вам купить себе такую игрушку? Да, да, конечно. Но обстоятельства не всегда складываются таким образом, чтобы можно было себе позволить приобрести Ford. И я, заметьте, не имею в виду деньги. Понимаете, за машиной нужен уход, в ней надо разбираться, а я совершенно не приспособлена к этому. Вот, водить это да. Это так приятно, до да головокружения. После этих слов Шубин подумал о том, что если у незнакомки кружится голова от езды, То, что же с ней происходит в постели? Она, наверное, совсем голову теряет. На вид ей было 30 с небольшим. Высокая, стройная, с волосами цвета августовской соломы, на ней было белое обтягивающее платье, которое прекрасно оттеняло чудесный нежный загар. Она смотрела на него прозрачными голубыми глазами и улыбалась пухлыми розовыми губами. Неповторимое выражение ее лицу придавали темные в разлет брови, В общем, женщина мечта. У Шубина даже дух захватила. "Хотите, я вас подвезу?" вдруг неожиданно для себя предложил он и галантно поклонился в шутливом минуэте. В этот день у него было прекрасное настроение. Документы на поставку оборудования для фирмы Штольц были подписаны. Все шло самым лучшим образом. И тут она: "Вообще-то я не сажусь к незнакомым мужчинам, но у вас такая машина, такая" Она в восхищении сжала кулачки и, как показалось Шубину, даже притопнула. Форд это класс. Он подвез ее в центр и, не удержавшись, пригласил пообедать в частный ресторан, располагавшийся в цокольном этаже соседнего с их офисом дома. Там обычно подавали заказные блюда, и хозяин заведения, Роман Филкин, посредом готовил гуся. Они договорились встретиться в три часа, и она пришла их обед продлился до самой ночи. В ресторане, лишённом дневного света, было мягкое, спокойное освещение. Шум шагов официанта поглощали ковры. На столиках в отдельных кабинетах стояли живые цветы. В тот день были сильно пахнущие лилии, от которых у Шубина немного разболелась голова. Задрапированные красным бархатом кабинки располагали к интимной беседе. Это чувствовалось в самой атмосфере царящей в этом мирке чьего угодия и прочих мирских радостей. После того, как был съеден молодой гусь с яблоками и выпито шампанское. Маргарита, так звали женщину, перебралась на коленях Шубину и стала нашептывать ему на ухо такие вещи, от которых он пьянел больше, чем от вина. Когда же подали крем в вазочках и клубнику, Марго брала ягоду губами и язычком заталкивала ее в рот Шубину. Она исчезла прямо из ресторана, сказала, что ей нужно в туалет и пропала. А объявилась лишь через три дня, когда Шубин уже начал казаться, что эта восхитительная женщина ему только приснилась. Она больше не соглашалась обедать с ним. Они встречались в условленном месте, Марго курила одну сигарету за другой и, покатавшись полчаса по городу, настаивала, чтобы он отвез ее к Радищевскому музею. Так продолжалось до тех пор, Ака Шубин не спросил ее, что она делает в музее. "Не у меня там", ответила она мрачно цитатой из известного детского анекдота. "У тебя неприятности?" спросил Шубин. До него вдруг дошло, что его образ жизни, а вернее, уровень жизни, может не совпадать с ее уровнем. "Слушай, тебе нужны деньги. Понимаете, дело не только в этом. Здесь в городе суета, кругом машины, шум, выхлопные газы. Меня это угнетает. У меня с собой 500 долларов. Завтра будет еще. Она, словно деньги волновали ее меньше всего, спокойно приняла из его рук пачку зеленых и спрятала в сумочку. "Я бы хотела куда-нибудь в лес, на природу". Она подняла на него свои огромные с темными густыми ресницами глаза. "Где мы могли бы побыть вдвоем? Согласитесь, что лежать на залитой соусом и шампанским скатерти" в позе препарированной лягушки и чувствовать при этом кроме мужской силы взгляд порочного официанта анониста Шубин покраснел, как не краснел никогда. Но и возбудился до пяток. Я все понял. У меня в Жасминном есть дача, вернее даже дом. Я идиот. Мне надо было додуматься до этого самому. В четверг приходи к своему любимому музею, я буду тебя ждать. Нет, нет, я приеду сама. Ты мне только покажи, где это находится. И он показал. Они пробыли в Жасминном часа три. Тебе понравилось здесь? Шубин с нежностью смотрел, как Марго одевается. Дом как дом, большой, спокойно ответила она, глядя куда-то в пространство. Она должна была приехать с минуты на минуту. Сергей Иванович стоял у окна и смотрел на дорогу. Как-то очень не кстати вспомнилась жена. А что если она вдруг возьмет и приедет на дачу? Просто так, сядет в машину и приедет. От этой мысли ему стало не по себе. Она ведь никогда так не поступала. Так почему же он об этом думает? Что, может быть, проще, чем позвонить и узнать, дома она или нет. И вдруг он почувствовал, что ему чего-то не хватает. Вроде бы все как обычно, и однако что-то было не так. Последовательность жестов, движений, сопровождающих человека на протяжении всего дня – Была все та же: хождение из угла в угол классика, пощипывание в нервном ожидании мочки левого уха, приглаживание правой рукой довольно густых для 50-летнего мужчины волос, русых с алюминиевым блеском, похлопывание себя по карманам. Стоп, вот оно. Он похлопал себя по левому бедру, в том месте, где находился карман, но не услышал характерного позвякивания ключей. Их было так много, что ключ от машины он всегда держал отдельно на грудном кармане рубашки или пиджака. Для удобства, так сказать. Все еще не желая верить в свои смутные подозрения, Сергей Иванович быстро сунул руку в карман, и ему стало плохо. Ключей не было. Он моментально проверил остальные карманы пусто. Выбежал во двор к машине, Порылся в бардачке нет. Неужели он потерял всю связку ключей? Драгоценных ключей. Его квартира закрывалась замками, и их было немало врезанными в две мощные двери, одну деревянную, другую металлическую. Что если Анна вышла и в дом пробрались воры? Он сел и попытался сосредоточиться. Весь день он находился в своем офисе, приводил в порядок бумаги, звонил партнерам, прорвался в министерство, и только заручившись поддержкой замминистра, успокоился, расслабился. И сказав секретарше, что больше не вернется, поехал на рынок за мясом и зеленью. Алиса? Разве его секретарша Алиса была на месте? Он закрыл глаза и напряг память. После звонка в Москву он хотел попросить секретаршу, чтобы она приготовила ему по-быстрому чашку кофе, но точно ее на месте не оказалось. И что же дальше? Он вышел из своего кабинета и прошел по коридору до лифта, покурил и вернулся к себе. А как долго он курил? Из лифта вышла миниатюрная брюнетка в красном брючном костюме и спросила его, где находится женский туалет. Он принялся объяснять, но женщина почему-то сказала, что ничего не поняла, и не мог бы он сам ей показать. Шубин удивился тогда еще ее наглости. Просить о подобном директора фирмы. Пока он провожал ее до туалета, из лифта кто-то вышел. Это он точно слышал и направился в сторону приемной. Вы извините, конечно, сказала брюнетка в красном костюме. Ну, мне кажется, что от вас пахнет женскими духами. Слишком уж приторный запах. А кто вы, собственно, такая и что вы делаете здесь, в моей конторе? Вы к кому-нибудь пришли? Во-первых, не грубите, а во-вторых, разве вы не видите, что я беременна? Женщина в таком положении всегда хочет в туалет. Ребенок давит, понимаете? И она хмыкнула, окинув его брезгливым взглядом. Куда Давид?» – Не понял Шубин. Его раздражала и сама женщина, и ее костюм, и дурацкая манера разговаривать. Она ничего не ответила и зашла в туалет. А он вернулся к лифту и зачем-то закурил еще раз. Зачем? И почему у лифта? Неужели нельзя было покурить у себя в кабинете? А все это время в его кабинете никого не было. Ключи, которые мешали сидеть, развалясь в кресле, он оставил прямо на столе. Но ну, Алиса. Шубин кинулся к телефону и позвонил к себе на работу. Алиса? Но в трубке кто-то всхлипывал. Кто там черт возьми? Позовите Алису. Сергей Иванович, он узнал голос своего главбуха, Марины Станиславовны. Алису убили. Ее нашли на заднем дворе. Ее кто-то сбросил вниз. Вы приедете? Шубин, потрясенный таким известием, молча опустил трубку. Липкий пот сделал влажным ладони. Холодок смерти прошелестел в саду за окно. Убили Алису? Бред. Может, она сама выпала из окна? Закурив, он в волнении набрал номер своего домашнего телефона. Трубку долго не брали, а когда взяли, он почти заорал: "Аня, наконец-то ты дома! Представляешь, у меня пропали ключи. Прошу тебя, сиди дома и никуда не выходи. Я сейчас «Вернее, нет, не сейчас, позже, а может быть, и завтра приеду, и мы врежем новые замки. Алло, ты чего молчишь? Ты уже знаешь об Алисе?» Но на другом конце провода положили трубку. Он перезвонил, длинные гудки. И тут он понял, что сегодняшнее свидание не состоится, что Марго не придет. Он просто почувствовал это и в то же самое мгновение увидел ее. Она подходила к воротам, спокойная, улыбающаяся сиреневом нарядном платье, прижимая к груди сумочку. Шубин смотрел на нее, и это несоответствие ее жизнерадостности и того состояния, в котором находился сейчас он сам, обескуражило его. Он уже не мог понять, то ли радоваться ему приходу Марго, то ли, как подсказывал рассудок, объясниться с ней пока не поздно, и посадив ее в машину, мчаться в город к себе в контору, чтобы подробнее узнать Обстоятельства смерти своей секретарши. Кроме того, у него пропала связка ключей. А жена и это уж совсем непонятно, почему-то не желает с ним разговаривать и бросает трубку. Услужливое воображение подсказало, а вернее, нарисовало ему картинку: воры в квартире, а Аня, связанная с кляпом во рту, испуганно смотрит, как его грабят. Что-то я не чувствую запаха костра. услышал он уже над самым ухом и очнулся. Маргарита стояла перед ним, сияя словно майский пион. "Ну же, обними меня, я тебе не снюсь". И она, приблизившись к нему вплотную, обвела руками его за шею и крепко прижала к себе.